Обнаружив пропажу, Набусардан немедля распорядился созвать военный совет, отложив осмотр казарм военных лагерей на один из ближайших дней. В тот самый час, когда должен был начаться военный совет, жители Вавилона нетерпеливо ждали исхода самого громкого за последние годы судебного разбирательства. Такой острый интерес был совершенно необычен поскольку кражи, убийства, мошенничества, супружеские измены давно перестали быть редкостью и считались делом обычным. Любопытство снидало и членов военного совета. Со всеми вопросами они разделались поразительно быстро. Даже история Сан-Ури многим не показала столь серьезной, какой хотел я представить на бусардар. На освободившись у места помощника верховного военачальника Был предложен царский наместник в Ларсе. Набила брат, который заслужил славу опытного воина и патриота. Согласие царя на его назначение было получено без всяких затруднений. Кивком голову он утвердил решение военного совета. Он отдал также приказ о розыске преступника Сан-Урри с последующим преданием его самому суровому наказанию. Так легко и гладко было покончено с делом о помощнике верховного военначальника члены военного совета нетерпеливо стремились к зданию суда толпы людей окружили здание с нетерпением ожидая приговор площадь перед судом была до отказа забита народом так что в раскалённом воздухе насыщенном испарениями человеческих тел нечем было дышать каждый старался протиснуться поближе к воротам немилосердно работая локтями и толкаясь. Толпа находилась в непрерывном движении. Она колыхалась и бурлила, как полноводная река. Какого-то раба с тяжелой ношей на спине, пытавшегося пробиться сквозь толпу, опрокинули на землю и попросту затоптали. В Вавилоне не бились об заклад на высокие ставки и спорили о приговоре. Множество продажных женщин с вызывающе раскрашенными лицами а также немалые почтенных, знатных дам, укрывшихся подвалью или переодевшихся в платье своих служанок, чтобы остаться неузнанными, толклись здесь же с нетерпением, взирая на ворота суда. На четвертом этаже в судебном зале на скамье подсудимых сидел сын одного из богатейших халдейских вельмож Сибарсин. Его отец, сановник царя, был влиятельным лицом при дворе. Их род, накопивший огромные богатства, прославился тем, что неоднократно оказывал услуги владыкам Вавилонии, когда те попадали в нужду, и им не на что было даже содержать армию. Отец Сибарсина получал большую часть дохода от медных копий в Эламе и серебряных рудников в Киликии. Он сужал деньгами не только высшую вавилонскую знать, но и, видно, граждан других городов страны. Однажды владелец крупного торгового дома в Лагаше столько задолжал от Суси Барсина, что был вынужден отдать в залог старшего из своих сыновей Наргази. Наргази старался верно и усердно служить кредитору отца. Сознанием дел добросовестно он трудился в его канцелярии. Сыновник полюбил его, оказывал ему полное доверие и часто ставил в пример своему ветреному сыну. Себа Арсинова изненавидел и своего отца, и Наргази. Оба отравляли ему жизнь, которую он предпочитал прожигать в кутежах и любовных оргиях. Чтобы поскорее дорваться до богатого наследства, он сначала добился объявления своего отца душевнобольным, а затем довершил меру содеянного им зла, подсыпав из мстительной ревности и яд в бокал Наргази. Ночью Наргази умер у себя в комнате. Сибор Син посулил отпустить на свободу одного из своих рабов, если тот сумеет той же ночью отнести труп к городскому зверинцу и бросить его львам. Городской зверинец был обнесен высокой стеной. Снаружи, на ее стороны, по ступенькам можно было подняться на верхнюю площадку, откуда зеваки любили наблюдать за разъяренными львами. Зрелище щекотало нервы. Чтобы предохранить зрителей от случайного падения... Площадка со стороны львиного манежа была обнесена решёткой с острыми зубцами наверху. Под покровом ночи ему удалось незаметно втащить труп на самый верх стены. Он уже собирался перебросить тело через решётку, как вдруг услышал внизу шаги сторожей. Со страху он не рассчитал и бросил труп так неловко, что тот зацепился за решётку и повис на ней.